Глава 2. Окупация. Варшава. 1 ноября 1939 года. Подъезжая к городу на своем расшатанном велосипеде, Витальд не знал, что его там ждет и как именно он будет бороться. На главной дороге на Варшаву повсюду стояли немецкие КПП, поэтому Витальд передвигался по проселочным дорогам, попутно собирая обрывки новостей. Несмотря на то, что не было никакой информации о попытках вмешательства со стороны англичан или французов, Витальд полагал, что это вот-вот произойдет. Единственный шанс изгнать немцев — спланировать восстание и начать его одновременно с наступлением союзников. Витальд знал, он найдет единомышленников, он должен приступить к созданию сети. Витальд слился с толпой, переходившей Вислу по единственному уцелевшему мосту. На противоположном берегу он увидел разрушенные здания Варшавы, и это зрелище наверняка потрясло его. Центр города пережил шквал немецких бомбардировок. Улицы были завалены обломками зданий, и людям приходилось пробираться сквозь груды щебня. Сотни горожан останавливались на перекрестке Маршалковской улицы и Иерусалимских аллей, чтобы зажечь свечи перед гигантской насыпью из кирпича и камня отмечавший самую большую братскую могилу в городе. Под ногами скрипело стекло из выбитых окон. Йозеф Гебельс, министр пропаганды Третьего Рейха, после посещения Варшавы пришел к выводу — это ад. Город лежит в руинах. Наши бомбы и снаряды постарались на славу. И даже в немногих уцелевших местах Варшавы кое-что изменилось. «На первый взгляд все выглядело как раньше, но что-то было не так. Появилась какая-то странная атмосфера, будто весь город в трауре», — вспоминал очевидец. Виталь добрался до квартиры одного из своих приятелей в южной части города. «Шок и смятение от увиденного уступили место прагматическим соображениям. Нужно понять планы нацистов и решить, как организовать сопротивление». Чудовищная российская идеология Гитлера уже дала о себе знать. Еще в сентябре Гитлер объявил о присоединении Западной Польши к Третьему Рейху, и более пяти миллионов поляков, католиков и евреев были согнаны со своих земель, чтобы освободить место для немецких поселенцев. Оставшаяся часть Польши, включая Варшаву и Краков, должна была стать немецкой колонией. Генерал-губернатором оккупированных польских территорий Гитлер назначил своего бывшего адвоката Ганса Франка, который получил приказ безжалостно эксплуатировать поляков и установить жесткую расовую иерархию. Согласно этой идеологии, немцы являлись господствующей расой. Польские граждане, сумевшие доказать свое немецкое происхождение, также причислялись к господствующей расе. Они получали рабочие места в администрации, недвижимость, конфискованную у евреев, и имели исключительное право пользования парками, городскими телефонами и такси. Места в общественном транспорте и кинотеатрах разделили на зоны, а на дверях магазинов появились таблички «Полякам и евреям вход воспрещен». Этнические поляки, как представители неполноценной славянской расы, должны были заниматься тяжелым трудом. Гитлер считал их арийцами, в жилах которых текла германская кровь, разбавленная кровью других рас. Той осенью нацисты заставили работать на Третий Рейх десятки тысяч поляков. Сопротивление подавляли эскадроны смерти, известные как Айнзацгруппы. Они расстреляли около 50 тысяч человек. Это были представители польской интеллигенции и квалифицированные работники, юристы, учителя, врачи журналисты. Жертвой мог стать любой, кто производил впечатление образованного человека. Их похоронили в братских могилах. Газеты подвергались цензуре, радио было под запретом, а средние школы и университеты нацисты закрывали на том основании, что образование нужно полякам только для того, чтобы они знали, для чего предназначены в силу своего этнического происхождения». В самом низу расовой иерархии находились евреи, которых Гитлер вообще не считал людьми, скорее паразитическим подвидом человека, стремящимся уничтожить немецкий народ. Гитлер пригрозил истребить всех европейских евреев, если международные еврейские финансисты спровоцируют новую мировую войну. Однако осенью 1939 года нацистское руководство еще не до конца сформулировало свои планы в отношении евреев. В результате оккупации Польши под властью нацистов оказалось 2 миллиона евреев, в 10 раз большей численности еврейского населения Германии. В сентябре Рейнхард Гейдрих, заместитель главы СС, разъяснил своим подразделениям, что еврейский вопрос нужно решать постепенно. Он приказал сосредоточить евреев в городах и подготовить их к выселению в резервацию у новой границы с Советским Союзом. Евреям предписывалось носить на рукаве или на груди звезду Давида и также помечать свои магазины и мастерские. Их подвергали всяческим преследованиям. «Приятно, наконец, иметь возможность разобраться с еврейской расой физически», заявил Ганс Франк в своей речи в ноябре. «Чем больше их умрет, тем лучше». Витальд наверняка читал официальные указы Франка, расклеенные на фонарных столбах по городу. Он понимал, что немцы хотят уничтожить Польшу, разорвав ее социальную структуру и натравив этнические группы друг на друга. Но он видел и проявление протеста. Листовки со словами «нам плевать» буквальный перевод польского выражения звучит так «Вы у нас глубоко в заднице» и гигантский плакат в центре города с изображением Гитлера, которому пририсовали закрученные усы и длинные уши. Это внушало надежду. 9 ноября Витальд связался со своим товарищем Яном Владаркевичем и организовал встречу потенциальных новобранцев в квартире своей невестки в Жалибаже, районе на севере Варшавы. Витальд шел по мокрым от дождя улицам. Он торопился, нужно было успеть до 7 часов вечера, до наступления комендантского часа. Его невестка Элеонора Островская жила в двухкомнатной квартире на третьем этаже хотя Жалибаш пострадал от бомбежек меньше, чем другие районы города. В большинстве квартир были выбиты окна и отсутствовало электричество. Элеонора открыла дверь и впустила Витальда. У ее ног ползал двухлетний сын Марок. Витальд и Элеонора были едва знакомы. Элеонора, жена брата Марии, была милой, крепко сложенной 30-летней женщиной с тонкими губами, бледно-голубыми глазами и русыми волосами, собранными в пучок. Ее муж Эдвард, офицер кавалерии, пропал без вести в самом начале войны, и ей приходилось совмещать заботу о Марке со службой в Министерстве сельского хозяйства, одном из немногих правительственных ведомств, не закрытых нацистами. Вскоре пришел Ян. Он тяжело дышал и с трудом поднялся по ступеням. По пути в Варшаву он был ранен, ему прострелили грудь. К счастью, пуля не задела жизненно важные органы, и он отлеживался у матери. Затем пришли еще несколько человек, в основном офицеры и студенты-активисты, отобранные Яном. Элеонора заклеила окна бумагой, но в квартире все равно было холодно. Не снимая верхней одежды, они сгрудились вокруг обеденного стола, на который Элеонора поставила свечу. Я нагласил свои неутешительные выводы относительно их положения. Польша проиграла, потому что руководство страны не сумело создать католическую нацию, и использовать веру как основу для борьбы с захватчиками. Ян считал, что поражение Польши следует воспринимать как шанс на восстановление страны. При этом нужно опираться на христианские верования и стараться пробудить религиозный пыл молодого поколения. В дальнейшем он надеялся на поддержку со стороны правых сил, но на данный момент планировал обратиться к широким слоям населения и призвать людей сопротивляться двойной оккупации страны. Витальд, как и многие люди в Варшаве, определенно разделял чувства Яна и его недовольство действиями польского правительства, но он редко посвящал свои мысли других и опасался, что откровенная религиозная трактовка их миссии оттолкнет потенциальных соратников. В то время он больше думал о перспективах организации эффективного подпольного сопротивления. До глубокой ночи они обсуждали стратегию, затем перешли к распределению ролей. Ян будет руководителем, Витальд — главным вербовщиком. Организацию назвали «Тайная польская армия». На рассвете они покинули квартиру Элеоноры и, соблюдая все меры предосторожности, отправились к Полевому кафедральному собору войска польского. Эта церковь в стиле барокко находилась на окраине старого города. Там они попросили знакомого священника засвидетельствовать их клятву. Стоя на коленях перед слабо освещенным алтарем, они поклялись служить Богу, польскому народу и друг другу. Священник благословил их, и они ушли, усталые, но воодушевленные. Витальд начал вербовать людей. Зима в тот год наступила рано, часто шел снег, висла замерзла. В городе уже действовало около сотни подпольных ячеек. Среди них были объединения, которыми руководили военные, были коммунистические и профсоюзные организации, группы творческих работников, была даже группа химиков, задумавших применить в войне биологическое оружие. Немцы контролировали популярные места встреч, такие как гостиницы «Бристоль» и «Адрия», но появились и новые точки сбора подпольщиков. Эти места называли подпольными явками. Одним из таких мест был ресторан у Эльны Гистет, названный в честь шведской опереточной певицы, которая открыла его специально для того, чтобы обеспечить работой своих друзей-артистов. За столиками ресторана собирались кучки заговорщиков. Большинство из них знали друг друга. Люди делились слухами или новостями из нелегальных радиоточек о контрнаступлении союзников, которое ожидалось весной. В это же время возле центрального железнодорожного вокзала вырос черный рынок где торговали одеждой, и продуктами, долларами, драгоценностями и поддельными документами. Крестьяне контрабандой везли из села и деревень товары, под одеждой, в потайных сумках и даже в бюстгальтерах. «Никогда раньше не видал я таких огромных бюстов, как в то время в Польше», вспоминает Стефан Карбонский, участник подполья. Один предприимчивый контрабандист провез в город туши свиней, спрятав их в гробах. Немцы, занятые созданием своей администрации, проверяли грузы формально, а если и ловили кого-то на контрабанде, могли отпустить за взятку или, в редких случаях, за остроумную шутку, как это было с контрабандистом, который пытался замаскировать рысака под крестьянку. «Когда жандармы обнаружили подлог, даже они, начисто лишенные чувства юмора, чуть не умерли со смеху», — писал Карбонский. Витальд избегал публичных собраний — отдавал предпочтение новобранцам, отличавшимся, как и он сам, природной сдержанностью и скрытностью. Он быстро осознал суть работы подпольщика. Национальность, язык, культура — это важные скрепляющие узы в любой группе, но для его людей самым главным было доверие. Акт вербовки означал, что от новобранца теперь зависит жизнь Витальда. И наоборот. Иногда люди, которых выбирал Витальд, «Удивлялись, почему он им доверился?» «Почему ты мне доверяешь?» — спросил Витальда один мужчина. «Мой друг, мы должны доверять людям», — ответил Витальд. Витальду не всегда удавалось верно определить темперамент человека, и он постоянно тревожился, что какой-нибудь излишней пылки участник группы выдаст их. В ту зиму тайная польская армия составила инструкцию для новобранцев, в которой предупреждала. Люди слишком увлекаются подпольной деятельностью, и тогда их очень легко поймать. Если мы хотим отомстить немцам, то должны суметь выжить до тех пор, пока не получим шанс. Витальд прилагал все силы к тому, чтобы воспитать свою молодую армию. К декабрю в организации насчитывалось около ста человек. В основном это были молодые мужчины. «Он очень внимательно ко всем относился», — вспоминала Элеонора. Он переживал за людей. Один солдат, которого Витальд завербовал, шутил, что у их группы есть собственная няня. Витальду стало нравиться его работа. Он удивлялся тому, насколько легко ему давалась подпольная деятельность. Строгие рамки его прежней жизни теперь ничего не значили. Он дышал так свободно, как никогда прежде. Витальд понимал, что его группа не в силах напрямую противостоять оккупантам но считал, что его люди могут отлично справиться с заданиями по сбору разведданных. Ежи Скачинский, начальник разведывательного отдела тайной польской армии, имел связи в полиции. Немцы не стали упразднять польскую полицию и возложили на нее основные обязанности по обеспечению правопорядка. Полицейских часто заранее информировали о крупных операциях, Получив информацию от своих осведомителей, Виттель и его товарищи предупреждали тех, против кого готовился рейд. Но нацисты действовали с такой поразительной скоростью, что участники подполья не всегда успевали сориентироваться. В ту зиму были сильные морозы. ССовцы начали в массовом порядке депортировать поляков из недавно аннексированных западных провинций. Поляки должны были освободить земли для немецких переселенцев. На центральный железнодорожный вокзал Варшавы ежедневно прибывали составы из вагонов для перевозки скота, под завязку набитых полумертвыми от холода мужчинами, женщинами и детьми. Когда вагоны открывали, окоченевшие трупы падали на землю словно статуи. Оставшиеся в живых люди ночевали посреди городских руин или просились в дома друзей и родственников, и без того уже переполненные. К январю 1940 года было депортировано более 150 тысяч граждан Польши, как католиков, так и иудеев, и планировалось изгнать еще сотни тысяч человек. Однако немцы и не думали готовиться к притоку беженцев в город. Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши, объявил о нормах питания по всей стране. 600 килокалорий в сутки для так называемых арийских поляков и 500 килокалорий для евреев, что составляло лишь треть от необходимой для выживания суточной нормы. Немцы в Польше имели право на 2600 килокалорий в день. Немцы выпустили продуктовые карточки, которые можно было отоварить только в определенных магазинах. Людям выдавали по этим карточкам крайне ограниченный список продуктов. Хлеб, испеченный с добавлением муки и из, из свеклы. Горький кофе из желудей и картофель — единственный продукт, входивший в рацион всех категорий граждан. Частично восполнять дефицит помогал черный рынок, но многие люди голодали. Толпы исхудавших беженцев попрошайничали на углах городских улиц. Вскоре из-за антисанитарии и перенаселенности в городе началась эпидемия ТИФа. Болезни разносили вши. Во время Первой мировой войны от тифа серьезно пострадал Восточный фронт, и не было в мире другой болезни, которой немцы боялись бы столь же сильно. Нацистские чиновники считали, что Тифу особенно подвержены евреи, поэтому, чтобы сдержать распространение инфекции, они ускорили процесс заключения евреев в огороженное гетто в Варшаве. Кроме того, немцы жестоко преследовали своих реальных или воображаемых врагов. Несколько подпольных групп были пойманы и расстреляны в лесу у села Пальмира под Варшавой. Среди убитых были адвокаты, стоматологи и даже лучшие шахматист страны. Однако подобные карательные меры вели только к тому, что неосторожных вылазок становилось все меньше, а подпольщики приобретали опыт и мастерство. После череды арестов сформировалась одна наиболее сильная организация — «Союз вооруженной борьбы». Организацию поддерживало польское правительство в изгнании, созданное во Франции осенью 1939 года. Некоторые члены тайной польской армии видели в союзе вооруженные борьбы своих конкурентов, но Витальд считал, что в момент восстания им нужно будет объединить усилия. Тем временем группа Витальда начала устраивать акции против польских коллаборантов. Ими были в основном этнические немцы – которых в Польше насчитывалось не меньше миллиона человек. «В любой общине есть те, кто не испытывает угрызений совести, стремясь облегчить себе жизнь, или донося на надоевшего мужа, жену или любовницу», заметил один из подпольщиков. Какими бы ни были мотивы доносчиков, эти люди представляли реальную угрозу для подполья, и их следовало устранять». Информаторы часто собирались в подвальном ночном клубе рядом с улицей Новый Свет. Клуб назывался «Кафе Бодега». Заведение принадлежало польке, но она была женой итальянского посла, поэтому клуб не закрывали, несмотря на то, что там играли джаз, который и привлекал посетителей. Отвращение Гитлера к музыке негров было хорошо известно, но официально джаз не запрещали, и гестапо мирилось с «Кафе Бодега». Темный и шумный зал клуба служил идеальным местом для встреч с информаторами. Встречи проходили у барной стойки или за столиком рядом с эстрадой. Люди Витальда устроили небольшой наблюдательный пункт над типографией напротив входа в клуб. Они следили за посетителями и фотографировали вероятных информаторов. Кроме того, они работали с персоналом клуба и выясняли, какие разговоры удалось подслушать. Время от времени они подсылали к гестаповцам ложных информаторов, которые доносили на настоящих коллаборантов, обвиняя их в каком-нибудь выдуманном преступлении. В кафе «Бодега» теперь часто можно было увидеть, как наряд гестаповцев тащит наружу протестующего стукача. Руководителем и барабанщиком джаз-бенда был Джордж Скотт, сын афроамериканца и польки, которые познакомились, работая в цирке. Мелодии джазового оркестра звучали одна за другой, не замолкая ни на минуту. Весной Витальд наконец получил известие, что Мария с детьми приехала к матери в остров Мазовецку. Он сразу же сел в один из тех дряхлых автобусов, которые редко подвергались досмотрам немцев, и поспешил к семье. С тяжелым чувством выслушал он рассказ Марии об их бегстве и о ситуации на востоке страны, оккупированной Советским Союзом. Советские власти депортировали поляков в Сибири, Среднюю Азию. Накануне Рождества Марию предупредили, что их скоро арестуют. Она быстро собрала самые необходимые вещи и сбежала на подводе, бросив на произвол судьбы их пса Нерона. Почти всю зиму Мария с детьми пряталась у друзей в крупе. Когда морозы ослабели, они сели на поезд, который шел к новой границе между Советским Союзом и Третьим Рейхом. Мария надеялась добраться до дома своей матери. В маленьком городке Волковыске, в 30 километрах от границы, их остановила советская милиция. Марию увели на допрос в подземный бункер рядом с железнодорожной станцией, а детям пришлось ночевать в ратуше неподалеку. Марию выпустили на следующее утро. У нее отобрали все деньги и обручальное кольцо. Все это время восьмилетний Анжей сидел в оцепенении от страха и холода. Они добрались до двоюродного брата Марии, который жил в соседнем городе, отдохнули неделю и предприняли новую попытку пересечь границу. На этот раз они заплатили проводнику и тот ночью провел их через пограничную линию. Ночь была морозная, полная луна освещала пустынную, продуваемую ветром местность. На половине пути Андрей споткнулся, упал на моток колючей проволоки и зацепился за него своим овечьим полушубком. Пытаясь освободить Анже, они попали в луч немецкого прожектора. Их поймали, но им повезло. Пограничники не проявили к ним интереса и отпустили их. Когда они добрались до остров Мазовецки, Мария увидела, что город опустошен. Таковы были последствия применения нацистской расовой политики. Ей рассказали, что 11 ноября немцы отвели 364 еврея, мужчин, женщин и детей влез за городом и расстреляли. Этот расстрел стал одним из первых подобных массовых убийств. Место казни находилось всего в полутора километрах от дома матери Марии и примыкало к семейному саду, где любил играть Анджей. Ему запретили ходить туда, но он все-таки не послушался и нашел среди деревьев промокшую кепку маленького мальчика. Витальд сделал все возможное, чтобы обустроить быт семьи, а затем поспешил в Варшаву с новым срочным делом. В Варшаве Витальд узнал, что Ян увлекся антисемитскими настроениями. Витальду было известно, что Ян собирается издавать новостной бюллетень от имени их организации. В подполье выходило много изданий самых разных политических оттенков. В 1940 году издавалось 84 наименования. Ян планировал посвятить свой бюллетень моральным принципам сопротивления. Витальд не возражал против этой идеи и даже помог организовать один из пунктов раздачи листовок в продуктовом магазине на улице Железной, где он тогда жил. Но в первых же выпусках «Знака» он увидел статьи, словно перекочевавшие из манифестов довоенных правых групп, офосные речи о Польше для поляков и о создании истинно христианского государства. Подобные заявления слишком сильно напоминали взгляды ультранационалистов, которые считали нацистскую оккупацию одним из способов навсегда избавиться от евреев. Витальд как можно деликатнее объяснил Яну, что поляки должны сплотиться на фоне усиливающихся немецких репрессий. Едвига Терещенко, ответственная за выпуск бюллетеня, поднимала вопросы об антисемитизме среди поляков на ночных встречах с другими редакторами на своей квартире, но они развеяли ее опасения. Евреи сами не знали, чью сторону занять, поэтому будет лучше, если они уедут. Между тем, вокруг гетто строили высокий забор и переселяли туда еврейские семьи. Среди выселенных в гетто людей оказался и сосед едвиги по лестничной клетке. Вместо того, чтобы помогать евреям, поляки растаскивали из опустевших квартир буквально все — Едвига верила, что поляки должны очнуться, и для начала нужно напомнить им о заповеди «Возлюби ближнего». Однако Ян не передумал и приступил к работе над манифестом «Правого толка», судя по всему, желая превратить их организацию в политическое движение. Кроме того, он начал вести переговоры с националистическими группами о возможном объединении – в том числе с теми, чьи участники высказывали планы создания нацистской марионеточной администрации. Ян, очевидно, сбился с пути, и Витальд чувствовал необходимость быть рядом с другом, чтобы в нужный момент остановить его. Витальд разыскал полковника Стефана Равецкого, руководителя конкурирующей организации «Союз вооруженной борьбы», чтобы обсудить объединение сил. 45-летний Равецкий поддержал формирование подпольной гражданской администрации, которая напрямую подчинялась бы польскому правительству в изгнании, находившемуся во Франции, и регулярно призывала бы к созданию поистине демократического государства с равными правами для польских евреев. Равецкий, фанат Шерлока Холмса и любитель разнообразной маскировки, редко выражал собственные взгляды, но верно оценивал настроение людей. Он уже писал польскому руководству о своих опасениях, что нацисты сознательно разжигают расовую ненависть, стремясь отвлечь поляков от сопротивления немцам. Равецкий отмечал, что значительно возросло число нападений поляков на евреев и может появиться правый политик, который станет немецкой марионеткой и будет оправдывать нацистскую политику преследования евреев. Как и Витальд, Равецкий не питал иллюзий относительно шансов подполья в борьбе против оккупантов. Но он считал, что их сопротивление служит более высокой цели – моральному единению и наращиванию сил. Равецкий начал документировать преступления нацистов и тайно переправлял донесения на Запад, чтобы подстегнуть союзников к активным действиям. Целая сеть курьеров доставляла эти материалы во Францию через горные перевалы в Татрах. Тогда доклады Равецкого не произвели должного впечатления на лидеров западных стран. Однако, когда некоторые факты были преданы огласке и последовали международные протесты, немцы немного обеспокоились и даже выпустили группу арестованных ученых. Равецкий был убежден, что собранные данные помогут укрепить решимость британцев и французов. Витальд был впечатлен масштабом личности этого тихого, скрытного человека. Он считал, что их организация должна войти в подчинение Кровецкому, но Ян, не раздумывая, отклонил идею слияния. Он сказал, что отправил польскому правительству в изгнание собственного курьера и запросил одобрение их деятельности. Затем он объявил, что подготовленный им манифест подпишут несколько радикально настроенных группировок. «Такое заявление разрушит всю нашу работу», — воскликнул Витальд. «Давай сосредоточимся на вооруженной борьбе». Политикой можно заняться и позже». Ян был обескуражен. Он рассчитывал, что Витальд поддержит его. Несколько человек встали на сторону Витальда, в том числе новый начальник штаба группы, полковник Владислав Сурмацкий. Ян сдался и согласился встретиться с Ровецким. Для Витальда это была победа. Однако Ян продолжал настаивать на своем манифесте. Витальд опасался, что это лишь разобщит людей. В статье не было упоминания о евреях и других национальных меньшинствах, но подтекст четко прочитывался. «Польша должна быть христианской и опираться на нашу национальную идентичность», провозглашалось в манифесте. «Тех, кто выступает против таких идей, следует удалить с наших земель». Витальд понял. Их с Яном дороги разошлись. «Мы договорились, что будем продолжать управлять организацией», вспоминал Витальд. Но чувство глубокой неприязни было очевидным. 10 мая гитлеровские войска на пути во Францию вторглись в Люксембург, Нидерланды и Бельгию. Именно этого момента ждали подпольщики. Объединенные силы союзников обрушатся на немцев. Союзники либо победят, либо ослабят нацистов, и восстание в Польше получит шанс на успех. Мать Яна тайно установила у себя в квартире радиоприемник. Поначалу они слушали новости с воодушевлением, но постепенно становились все мрачнее. BBC сообщала, что немецкие войска разгромили британцев под Дюнкерком и вошли в Париж. Вскоре стало очевидно, что Германия вот-вот нанесет французам сокрушительное поражение, и война затянется на неопределенный срок. Генерал-губернатор Франк решил, что теперь можно не переживать о негативных статьях в иностранных СМИ и распорядился устроить массовые облавы на мужчин призывного возраста. 20 июня в лесу рядом с селом Пальмиры расстреляли 358 человек. Несколько тысяч человек были отправлены в концлагеря в Германию. Однажды эсэсовцы ворвались в квартиру Элеонора и чуть не поймали Витальда, услышав на улице грохот грузовиков, Он едва успел спрятать документы под половицей и выскользнуть за дверь. В ту же секунду ворвалась полиция и перевернула квартиру вверх дном. Витальд был вынужден скрываться. Он достал документы на имя некоего Томаша Серафинского и представлялся теперь именем этого человека. Сеть Витальда поредела. Участившиеся репрессии сделали свое дело. В результате налета гестапо на кафе «Бодега» было арестовано большинство официантов. Их места заняли новые подпольщики, но на этот раз гестапо смогло внедрить туда своего шпиона. Доносчицей была ветреная молодая полька, которая влюбилась в офицера СС. Она назвала ему несколько имен, в том числе имя своего дяди, гинеколога Владислава Деринга, товарища Витальда. Ранним утром 3 июля 1940 года эсэсовцы вывели Деринга и его жену из их квартиры. Участники подполья не знали, что именно случилось с Деренгом, но ходили слухи, что в июне в бывших казармах польской армии за небольшим городком Освенцимом был организован концентрационный лагерь. Немцы называли это место «Аушвиц». После прихода Гитлера к власти – Такие лагеря стали распространенным явлением в политической жизни Германии. Своим чрезвычайным указом Гитлер утвердил бессрочный арест или оградительное заключение для любого человека, которого нацисты посчитают врагом государства. К началу войны они держали в нескольких концлагерях в разных районах Германии тысячи политиков, левых активистов, евреев, гомосексуалистов и других людей с так называемыми отклонениями в поведении. Нацисты были отнюдь не первыми, кто применил на практике идею заключения своих оппонентов в концлагеря. Но Аушвиц отличался от остальных мест. Это был первый немецкий лагерь, куда заключенных помещали по национальному признаку. Это был лагерь для поляков. На тот момент гитлеровцы еще не учитывали этническую принадлежность польских граждан, отправленных в лагерь. Преобладали католики, но среди первых заключенных были и евреи, и этнические немцы. Подпольщики почти ничего не знали об этом месте, но слышали, что немцы отправляют туда все больше и больше людей. В августе 1940 года там находилось более тысячи человек. Из писем заключенных почти ничего нельзя было понять. Но о масштабах насилия в Аушвице свидетельствовало количество уведомлений о смерти, которые получали семьи умерших заключенных и забрызганные кровью личные вещи узников концлагеря. В августе арестовали начальника штаба тайной польской армии Владислава Сурмацкого, и Ян созвал экстренное совещание в квартире Едвиги, редактора новостного бюллетеня. Стоял удушающий зной, сигаретный дым висел в воздухе. Ян попросил тишины. Сначала он объявил о слиянии группы с основными силами подполья, как того хотел Витальд. Затем он повернулся к Витальду. Напряженность между ними ощущалась физически. «Тебе выпала большая честь», — сказал Ян. Он пояснил. Они с Равецким разговаривали о концлагере. Равецкий полагал, что до тех пор, пока все происходящее в лагере покрыто тайной, «Немцам может сойти с рук что угодно. Он хотел, чтобы кто-то проник в лагерь, собрал сведения и, если получится, создал ячейку сопротивления и организовал побег». «Я назвал раецкому твое имя. Ты единственный офицер, способный на это», — сказал Ян. Витальд старался скрыть потрясение. Он понял, это наказание за то, что он не согласился поддержать идеи Яна. Но Витальд не хотел показать Яну свое волнение. Ян продолжил. Свой человек в полиции предупредил его, что в ближайшие несколько дней немцы планируют массовые облавы. Руководство СС хотело отправить в Аушвиц всех образованных или просто умных людей. Это был хороший способ туда попасть хотя людей, которых подозревали в подпольной деятельности, вполне могли немедленно расстрелять. Учитывая рискованность задания, Ян не мог отдать Витальду приказ. Ему требовалось добровольное согласие. Мысли проносились в голове Витальда с лихорадочной скоростью. Попасть в немецкую облаву — безумие. Даже если немцы не застрелят его сразу, они могут подвергнуть его пыткам и разоблачить позже что будет, когда он туда попадет. Если подпольщики не ошибались относительно жестокости режима в лагере, его перспективы создать ячейку сопротивления и организовать восстание выглядели весьма туманно. Но даже если это обычный концлагерь, ему придется долгие месяцы томиться в плену, пока в Варшаве будет происходить все самое интересное. Однако на другой чаше весов находился тот факт, что Ян под давлением Витальда согласился подчиняться Равецкому. Как это будет выглядеть, если Витальд откажется от первой же просьбы Ровецкого? Ситуация патовая. Витальд сказал Яну, что ему нужно время на раздумья. День за днем он постоянно размышлял о предложении Яна. В своих более поздних мемуарах Витальд не упоминает о страхе за себя, но он наверняка тревожился за семью. Мария смирилась с его подпольной деятельностью в Варшаве, позволявшей ему время от времени приезжать в остров Мазовецку и быть недалеко от семьи на случай чрезвычайной ситуации. Отправка в Аушвиц означала, что семью придется бросить на произвол судьбы и подвергнуть риску расстрела, если он будет разоблачен. Когда 12 августа началась облава, Витальд все еще колебался. ССФЦ и полиция установили КПП на главных улицах в центре города и хватали мужчин призывного возраста. Естественно, они не особенно церемонились, отмечал мемуарист Людвиг Ландау. Выставив штыки, немцы останавливали трамваи. Они угрожали пустить штыки в ход, если кто-то попытается сбежать. По-видимому, двое были убиты при попытке бегства. Одного закололи штыком, второго застрелили. За день арестовали более полутора тысяч человек. Витальд держал свои мысли при себе. Он сидел молча, размышляя об этом, и я не донимал его расспросами», — вспоминала Элеонора. Несколько дней спустя Ян сообщил Витальду последние новости. «Подтвердились слухи о том, что Деринг из сурматской Ваушвицы. Ты упустил прекрасную возможность», — язвительно заметил Ян. Ответ Витальда не задокументирован, но известие о том, что его товарищи в этом лагере могло стать решающим фактором, убедившим его отбросить страхи и согласиться на задание. С Деренгом он дружил еще с Советско-Польской войны, а Сурмацкий был его земляком из Лицкого района. Витальд сказал Яну, что готов стать добровольцем. Следующая облава, когда он планировал сдаться... Ожидалось в Жалибрже через несколько недель. Витальд начал тщательно готовиться к предстоящему аресту. Командование своим подразделением и деятельность по вербовке он переложил на товарищей. Витальд решил не рассказывать Марии о своем задании. Если ее схватит гестапо, для нее будет лучше ничего не знать о нем. Марии было известно лишь то, что его выбрали для важной миссии, и что он снова поставил родину выше семьи. 18 сентября Витальд сложил вещи в рюкзак и отправился в квартиру Элеоноры. Немцы, скорее всего, совершат рейд по кварталу утром. За ужином все чувствовали себя так, будто это последняя трапеза перед казнью. Витальд старался сохранять самообладание. Когда малыша Марка уложили спать в соседней комнате, Витальд еще раз обошел всю квартиру и проверил, не осталось ли где-нибудь компрометирующих документов. Они с Элеонорой снова проговорили план действий. Если Витальд доберется до лагеря, Элеонора станет их с Яном связной, а Ян будет передавать все собранные Витальдом разведданные руководству подполья. Элеонора будет первой, к кому придет гестапо, если его разоблачат. Элеонора понимала, насколько сильно рискует. Однако она выглядела совершенно невозмутимой. Ее решимость успокоила Витальда, и он уснул на диване в гостиной. Он рассчитывал, что имя Томаша Серафинского, под которым он планировал находиться в лагере, обеспечит его семье безопасность. Ранним утром 19 сентября Витальд проснулся и оделся. Ему не пришлось долго ждать. Вскоре послышался грохот приближавшихся грузовиков. Через несколько минут раздался стук в дверь. Элеонора открыла. В коридоре стоял сторож дома Ян Келяньский, напряженный и испуганный. Он сообщил, что пришли немцы. «Спасибо, Ян», — сказал Витальд. Он зашел в спальню Элеонора и Марка. Мальчик стоял в кроватке с широко раскрытыми глазами. С улицы донесся стук, лающие немецкие выкрики. Витальд увидел, что плюшевый мишка Марка упал и лежит на полу. Витальд поднял мишку и протянул игрушку мальчику. Малыш был напуган, но знал, что плакать нельзя. Дверь в подъезд с треском распахнулась, по бетонным ступенькам застучали шаги, послышались крики. Келяньский снова появился в дверях. «Они уже здесь, это твой последний шанс!» «Спасибо, Ян», — повторил Витольд, и сторож исчез. Затем раздался стук в дверь, и в квартиру ворвался солдат, размахивая оружием. «Встать, встать!» — крикнул он. Но Витальд уже надел куртку и спокойно подошел к нему. «Сообщи, что приказ выполнен», — прошептал Витальд Элеоноре. На лестничной клетке толпились солдаты и полицейские в штатском. Витальда и других задержанных вывели на улицу. Светала. Витальд узнал среди арестованных своего долговязого соседа Славика Шпаковского. Арестованных было около сотни или даже больше. Некоторые были с сумками и в пальто, будто собрались в командировку, а некоторые — босиком и в пижамах. Закончив обыски, немцы повели арестованных на площадь Вильсона, расположенную примерно в 800 метрах. Там наряд проверил документы. Фабричных рабочих и железнодорожников отпустили, а остальным приказали лезть в крытые кузова грузовиков. Витальд вместе с другими задержанными забрался внутрь, И двигатели заурчали.